Глава шестая Все свое детство и до четырнадцати с лишним лет Жанна была самым жизнерадостным и веселым существом в деревне. Вечная попрыгунья, вечная хохотушка, заразительно и счастливо смеявшаяся. И за этот нрав, за теплоту и отзывчивость души, за пленительность и прямоту обращения ее любили решительно все. Она всегда горячо любила отчизну. Почему иногда вести о войне притупляли ее веселость, терзали ее сердце и знакомили ее с горечью слез? Но всякий раз, лишь только проходили мимо черные тучи, она веселела и становилась снова прежней Жанной. Но вот уже полтора года, как настроение Жанны изменилось. Сделалась каким-то грустным. Она не была печальна, но много задумывалась, забывала об окружающем, отдавалась мечтам. Она носила Францию в своем сердце, и ее ноша была нелегка. Я знал, что именно в этом причина ее тревоги. Другие же приписывали ее рассеянность религиозному самозабвению. Она почти ни с кем не делилась своими мыслями, Но мне кое-что сообщало, и потому я лучше других знал, чем поглощены ее помыслы. Нередко мне приходило в голову, что у нее есть тайна, тайна, которую она всецело хранит в себе, скрывая и от меня, и от других. Эта догадка зародилась во мне потому, что несколько раз она останавливалась на полуслове или переменяла предмет разговора в такую минуту, когда казалось, что она готова нечто поведать. Мне суждено было раскрыть эту тайну, но только не сейчас. На другой день после описанного разговора мы все были на пастбище и по обыкновению принялись толковать о Франции. Ради Жанны я до сих пор всегда старался говорить с надеждой на лучшее будущее, но я лгал, потому что в действительности во всей Франции не на чем было повесить клочка надежды. Алгать ей в глаза было так мучительно, так стыдно было преподносить это предательство той, кто была белоснежно чиста от вероломства и лжи, той, кто даже не подозревал о существовании подобной низости в других. Так тяжело было кривить душой, что я решил повернуть назад и начать все изнова, и никогда больше не оскорблять ее лживыми речами. Итак, я пустился в новую политику и сказал. И, конечно, открыл свои действия маленькой ложью, потому что привычка — вторая натура, и ее никак не вышвырнешь сразу в окошко. Приходится ласково уговаривать ее сойти вниз, ступенька за ступенькой. Жанна, прошлой ночью я все думал о том же и пришел к выводу, что мы все время заблуждались что положение Франции отчаянно, что оно было отчаянным еще со дня битвы при Азенкуре, и что теперь оно более чем отчаянно, оно безнадежно. Он говорил, но не смел посмотреть ей в лицо. Да и кто решился бы на моем месте? Разбить ее сердце, разрушить надежды такой непрекрашенной, жестокой речью, не смягчив ее ни единым благотворным словом, как это было постыдно. Но вот я кончил. От сердца отлегло, и совесть моя воспарила ввысь. И я взглянул, как это на нее подействовало. Никак. По крайней мере, не того я ждал. В ее задумчивых глазах было чуть заметное выражение изумления, вот и все. И она произнесла просто и невозмутимо, как всегда. — Положение Франции безнадежно? Почему ты так думаешь? Объясни. Если вы боитесь чего-то неотвратимого, что должно причинить боль дорогому вам человеку, то как отрадно видеть, что ваши опасения оказались напрасными. Я почувствовал облегчение и теперь мог высказаться вполне, без утайки, без смущения. И я приступил. Оставим в стороне тонкие чувства и патриотические мечтания и разберем действительную суть дела. Что же мы видим? Обстоятельства дела так же красноречивы, как цифры в счетной книге купца. Достаточно подсчитать оба столбца, чтобы убедиться в несостоятельности французского торгового дома и увидеть, что на половину его собственности уже наложен запрет английским шерифом, тогда как другая половина неизвестна в чьих руках. Во власти тех безответственных грабителей и разбойников, которые никому не приносят присяги. Наш король, позорно бездеятельный и обнищавший, заперт со своими любимыми царедворцами и шутами в крохотном уголке своего королевства и нигде не имеет власти, не имеет за душой ни гроша, не имеет солдат. Он не сражается и не намерен сражаться, не помышляет о дальнейшем сопротивлении. Поистине, единственное, к чему он готовится, — это махнуть рукой на все, бросить корону в канаву и убежать в Шотландию. Вот обстоятельства дела, верно ли? «Да, все верно. Значит, так оно и выходит. Стоит только подсчитать, и вывод ясен». Она спросила спокойным и ровным тоном. «Какой вывод? Что дело Франции проиграно?» «Очевидно. Разве можно сомневаться в этом, если на лицо такие данные?» «Как ты можешь думать это?» Как ты можешь чувствовать так? Как я могу? А разве я могу думать или чувствовать иначе перед лицом очевидности? Жанна, неужели, видя эти роковые цифры, ты действительно питаешь какую-нибудь надежду? Надежду? Больше того, Франция вернет себе свободу и сохранит ее, не сомневайся в этом. Мне начало казаться, что на ее ясный ум нашло временное затмение. Очевидно, это было так, иначе она поняла бы, что все данные могли говорить только об одном. Может быть, если я перечислю все снова, она увидит. Итак, я сказал. «Жанна, твое сердце, которое боготворит Францию, обмануло твой разум. Ты не понимаешь смысла этих цифр». Вот я набросаю тебе общую картину. Начерчу палкой на земле. Здесь... Вот я грубо обрисовал Францию. Посередке, с востока на запад, провожу реку. Так. Луару. Ну, вся северная половина страны в цепких когтях англичан. Да а вот эта часть, южная половина, в ничьих руках. Как это признано нашим королем? Ибо он готовится к бегству в чужие страны. У Англии здесь стоят войска. Сопротивления никакого. Оно может занять всю страну, когда ей вздумается. Поистине Франции нет. Вся Франция уже погибла. Франция Перестала существовать. То, что было Францией, теперь английская провинция, верно ли? Ее голос был тих, слегка взволнован, но отчетлив. Да, верно. Прекрасно. Теперь добавь одно решающее обстоятельство, и сумма получится полная. Когда французские войска одержали последнюю победу. Шотландские войска, правда, несколько лет тому назад одержали одну или две жалкие победы под нашим знаменем. Но я говорю о французских. С тех пор, как восемь тысяч англичан двенадцать лет назад почти истребили при Азенкуре шестнадцать тысяч французов, с тех пор французская доблесть надломлена. И теперь вошло в пословицу, что пятьдесят французских солдат побегут завидев пятерых английских. Прискорбно, но даже и это правда. Я был уверен, что теперь она ясно увидит все. Я думал, что теперь она поневоле убедится в моей правоте и признает сама, что больше нет никакой надежды. Но я ошибался. Я был разочарован. Она ответила без малейшей тени сомнения. «Франция воспрянет. Увидишь». «Воспрянет? Когда на ее спине это тяжелое бремя неприятельских войск?» «Она сбросит это бремя. Она растопчет его». Это было сказано с воодушевлением. «Не имея солдат, будет сражаться?» «Барабанный бой созовет их». Они откликнутся, они выступят в поход. Выступят спиной к врагу? Нет, лицом к врагу. Вперед. Все вперед, увидишь сам. А нищий король? Он взойдет на престол, он наденет венец. Ну, по правде сказать, от таких речей голова кругом идет. Как бы я мог поверить, что через тридцать лет будет свергнуто английское владычество и что на голову французского монарха будет возложена настоящая корона, знак верховной власти. Не пройдет и двух лет, как свершится и то, и другое. Действительно? А кто же совершит все эти дивные невозможности? Бог! Ясно прозвучал этот тихий и благоговейный ответ. Откуда у нее взялись эти странные мысли? Вопрос этот неотступно занимал меня в течение двух или трех последующих дней. Неизбежно возникала догадка. Не помешалась ли она? Чем иначе объяснить все это? Грустные, неустанные думы, Они в взгодах Франции поколебали ее сильный разум и населили ее фантазию несбыточными призраками. Да, это несомненно так. Но я следил за ней, подвергал ее испытаниям и приходилось разубеждаться. Ее взгляд был по-прежнему ясен и сознателен. Ее поступки естественны, ее речи связны и толковы. Нет, ее разум не помутился, но по-прежнему был самым светлым и здравым во всей деревне. Она продолжала думать за других, брала на себя чужие заботы, жертвовала собой ради других, как всегда. Она продолжала ухаживать за больными и убогими, и по-прежнему была готова уступить свою постель страннику, устроившись сама на полу. Тайна существовала, но не в помешательстве была ее разгадка, это было очевидно. Наконец ко мне в руки попал ключ ее тайны. И вот как это случилось. Вы слышали, как весь мир говорил о том, о чем я собираюсь вам рассказать, но вы не слышали ни одного рассказа очевидца. Наконец ко мне в руки попал ключ Ее тайны. И вот как это случилось Вы слышали, как весь мир говорил о том, о чем я собираюсь вам рассказывать. Но вы не слышали ни одного рассказа очевидца. Однажды, это было 15 мая 1428 года. Я возвращался, идя с другой стороны холма. Достигнув опушки дубового леса, я только собирался выйти на поросшую дерном поляну, где стоял волшебный бук, но сначала взглянул из-за кустарника и попятился назад, спрятавшись под покровом листвы. Дело в том, что я увидел Жанну, и мне захотелось как-нибудь подшутить над ней. Подумать только. это пошлая затея едва не соприкоснулась с событием, которому суждено навеки запечатлеться в истории и в народных песнях. День был пасмурный, и над зеленой поляной, где стояло древо, царила мягкая, богатая тень. Жанна сидела на природной скамейке, образованной большими узловатыми корнями древа руки ее покоились на коленях. Она слегка склонила голову к земле, и было заметно, что она углубилась в думы, витает в мире грез, забыла о себе самой и об окружающем мире. И тут я заметил нечто чрезвычайно странное. То была белая тень, медленно скользившая по траве по направлению к древу. Тень была величественна по своим размерам. Какой-то крылатый призрак в мантии. И белизну тени я не решился бы с чем-либо сравнить, разве с белизной молнии? Даже у молнии не бывает такой поразительной белизны. На молнию можно смотреть без боли. А этот блеск был так ослепителен, что я почувствовал боль в глазах и прослезился. Я обнажил голову, догадавшись, что стою перед чем-то божественным. Страх и трепет овладели мной, так что мое дыхание стеснилось и замерло. Другая странность. Лес только что безмолвствовал, в нем царила та глубокая тишина, которая наступает при появлении темной грозовой тучи, когда все лесные твари в испуге умолкают. Теперь же все птичьи голоса сразу слились в одну общую песнь, исполненную неописуемого ликования, воодушевления, восторга. И песнь была столько красноречива и трогательна, что я не мог больше сомневаться. Совершалось божественное таинство. При первом же звуке птичьих голосов Жанна упала на колени и низко склонила голову, скрестив на груди руки. Она еще не видала тени. Не птицы ли возвестили ей о ее приближении? Вероятно, да. В таком случае это должно было повторяться и раньше. Да, в том не может быть сомнения. Тень медленно приближалась. Вот она коснулась Жанны, озарила ее, окутала своим грозным великолепием в этом сиянии бессмертия. Ее лицо, до тех пор лишь человечески прекрасное, приобрело божественную красоту. Ее простое крестьянское платье, преображенное этим потоком лучей, уподобилось одеянию тех светозарных божьих детей, сидящих на ступенях престола, которых мы встречали в наших сновидениях и грезах. Вот она встала, голова ее все еще была немного наклонена, руки опустились, и пальцы слегка переплелись. Она вся стояла, пронизанная дивным светом, но, по-видимому, не сознававшая того, и словно вслушивалась. Однако я ничего не слыхал. Вскоре она подняла голову и посмотрела вверх, как будто ей приходилось глядеть в лицо великану. И сложила руки, высоко подняла их с мольбой и словно начала о чем-то просить. Я разобрал некоторые слова. Я расслышал, как она говорила, но я так молода. Ах, я слишком молода, чтобы оставить свою мать и родные места, пойти в чуждый мне мир и взяться за такое великое дело. Ах, как я могу говорить с мужчинами, быть их сотоварищем, да еще с солдатами. Я должна буду терпеть оскорбления, обиды презрительные насмешки, как могу я пойти на великую войну и стать во главе армии? Я девушка, ничего в этом не понимающая, не умеющая владеть оружием, не ездить верхом, но если так, повелено? Ее голос дрогнул, прервался рыданиями, и я не мог больше расслышать ее слово. И тогда я опомнился. Я опознал, что вторгаюсь в тайну Божию, какова же будет мне кара за это. Я испугался и углубился подальше в лес. Тут я сделал зарубину на стволе дерева, говоря себе, что, быть может, я сплю, и никакого видения не было. Я вернусь сюда, когда буду уверен, что я бодрствую, и посмотрю, окажется ли моя заметка на месте. И тогда я все пойму.